Глава 4 Ветер в голове. Дыхание и его вариации. Введение. Наши головы беспрестанно производит обмен с атмосферой. От первого вдоха быстро переходящего в рев до последнего вздоха через нос и рот проходит внушительный воздушный поток. Жизнь и дыхание неразрывны. Само наше существование обусловлено тем фактом, что вдыхаемый воздух богаче выдыхаемого кислородом, а выдыхаемый богаче вдыхаемого двуокисью углерода. До да чего же удачно, что дыхание так естественно? Сделать вдох означает опустить диафрагму до основания грудной клетки и раздвинуть ребра, увеличивая таким образом ее внутреннюю плотность». Так образуется разница в давлении во внешнем мире, начинающемся в области рта и носа и грудной впадине. Воздух продвигается по глотке, гортани трахеи, бронхам, бронхиоле и раздувает сморщенные альвеолярные складки губкообразных легких. А потом процедура повторяется наоборот. Легкие сжимаются, выталкивая воздух. «Все прозрачно», — скажете вы. На самом деле нет, определенно нет. Не происходи это произвольно, мы бы вообще дышать не могли. Умение двигать диафрагмой и понимание того, как и куда направлять ребра, не входит в разряд тех навыков, которым можно обучиться достаточно быстро, чтобы спасти собственную жизнь от недостатка кислорода прямо после рождения. Кроме того, дыхание необходимо обеспечить, несмотря ни на что, как бы... Увлечены или заняты мы не были, даже во сне и в коме. Остается лишь посочувствовать бедному рыцарю из сказки Фридриха «Даля Мотфуке», изменившему своей волшебнице-жене Ундине. Она наслала на неверного супруга страшное заклятие. Все процессы в организме, обычно происходившие сами собой, ему приходилось осуществлять сознательно. Существует очень редкое заболевание, когда дети не могут произвольно дышать из-за неправильного развития, отвечающего за дыхание участка мозга. Эта патология получила название «проклятие ундины». Все же прочие, не заколдованные дышат независимо от того, хотят они этого или нет. Попробуйте перекрыть себе воздух. Через минуту или около того почувствуете жуткий дискомфорт и яростные конвульсии в области надгортанника. Вот оно, облегчение, восхитительный вдох. Повторяющиеся попытки сдержать дыхание, которыми дети хотят напугать родителей, не могут привести к летальному исходу, даже если у ребенка получится противостоять импульсу, который мощнее, нестерпимее любого другого, и не вдохнуть до самой потери сознания, дыхание тут же возобновиться, стоит лишь наступить коме. Эта связь между жизнью и дыханием проступила отчетливо, когда я сидел на постели только что скончавшегося отца. Две недели мы слушали шумное дыхание умирающего от пневмонии человека. Вздохи превращали часы в вечность. Однажды нам показалось, что больному стало лучше, и в награду за долгие бдения мы позволили себе отдохнуть. Не успели мы добраться из больницы до дома, как пришлось вернуться обратно. Отец умер. Когда мы приехали, то смогли ощутить покой и... и тишину его уже остывшего тела. Оно словно сияло мертвенной белизной. Никогда не видел отца абсолютно бездвижным, никогда не видел его неохваченным этими беспрестанными ритмическими движениями, сопровождавшими всю его напряженную беспокойную жизнь. Дыхание и волнение прекратились». как чудесно эта связь между дыханием и жизнью обыгрывается нашим коллективным сознанием о мире. Пневма, вдох, становится нашим духом, и прилив воздуха, оживляющий тело, порождает идею об одухотворяющем мир дуновении. Ветер в ветвях деревьев, гонящий облака по небу, рождающий волны на водной глади, это наша душа, просто ярче выраженная. Как это сформулировал поэт Дадли Янг, слова для обозначения ветра, души и дыхания совпадают чуть ли не во всех языках. Вот почему движущая, даже переворачивающая видимый мир сила это его невидимая душа в ветре, в пневме, в возвышенном, в боге. Но какое это имеет отношение к голове? Голова, в конце концов, всего лишь удобная магистраль для пропуска воздуха в тело. Не сюда он направляется, его основная задача осуществляется в груди, в легких. Глубокий вдох делают полной грудью, а не полной головой. Вывод газов происходит при помощи крови, которая соприкасается с кислородом только в легких. Глубокое дыхание не просветляет голову и не освежает мысли. Дыхание непроизвольно, но оно может подчиняться осознанным желаниям. Дыхание бездумно, но оно может сопровождаться мыслью и оформляться при ее участии. Все это происходит в голове, где человеческий дух, некое коллективное сознание, определяющее, какие из предметов являются священными или божественными, выходит наружу или испускается при выдохе, а иногда и при вдохе. ведь голова бесстыдно забирает себе воздух, ей не предназначенный, и использует его на нужды, о которых по большей части до появления человечества не слышали. Легкие не представляют, что они теряют. Самая изощренная из этих нужд превратилась в речь. Она создает новый вид связности, пришедший на смену связности бриза, ласкающего леса, озера и облака, Города, наполненные голосами, и голоса эти составляют новую звуковую ткань городов. Но есть и другие способы, которыми ветер в голове дает о себе знать. О мире, о своих отношениях с ним. Давайте к ним и перейдем. Право на одышку. Как сказал английский публицист и литератор Уильям Хезлит, цитируя Аристотеля, Человек — это единственное животное, которое смеется и плачет, потому что только ему приходится сталкиваться с несоответствием между тем, чем вещи являются, и тем, какими они должны быть. В природе нет норм, и строго между нами мало толку. Есть множество ситуаций, в которых «есть» и «должно быть» расходятся, и налицо несоответствие. Существует мнение, что «есть» и «должно быть» располагаются в разных полушариях. Обычно мы замечаем разницу между первым и вторым, когда не оправдываются наши ожидания, да и то потому, что являемся созданиями, предъявляющими глубоко специфические и конкретные ожидания, так что мы постоянно переживаем неожиданное. Это неожиданное совсем не обязательно приятно. Мы, может быть, напуганы, разочарованы или напрасно обнадежены. Определить, какие именно сюрпризы рассмешат, — дело непростое. Что общего у брошенного в лицо торта, хлесткой рифмы, сального анекдота, сексуального намека, шуток о блондинках и чукчах, сардонических замечаний, гримасничанье, ёрничанье, игры в пьяного... прилипчивых фразочек из рекламы, изображение просторечного говора и иностранного акцента, и щекотки. Ответ на этот вопрос так до конца и неизвестен, хоть многие пытались сделать вид, что это не так. В том числе и некоторые философы, Андрей Бергсон или Хельмут Плеснер, например. Как заметил южноафриканский историк Вик Гайтрелл в своем остроумном толковании социальной составляющей смеха «Если мы ознакомимся с парадигмой современных теорий смеха, то от смеха нам умереть не придется». Большинство исследователей специализируются на формах смеха. Никто не пытался соединить весь смеховой репертуар в одну теорию. Это можно оправдать многочисленными причинами смеха. Мы хохочем в насмешку или с издевкой, иногда с ехидством. Мы смеемся торжествующе, от радости, из сочувствия, от удивления, удовлетворенно и сардонически, в беде или от боли. Мы можем смеяться над абсурдностью и ненормальностью ситуации или над остроумием и каламбуром. Огромное внимание, оказываемое смеху, отражает неясное подозрение – будто он имеет отношение к самой сути человеческой природы. Как глубоко подметил Набоков, в первом человеке осознание себя не могло не совпасть с зарождением чувства времени. Первые существа, почуявшие течение времени, несомненно, были и первыми умевшими улыбаться. Мне нравится связующее звено между улыбкой, шуткой, и смехом и чувством времени. Мы животные претерпевающее время не только как заключение тела, но и как определенное прошлое и будущее. Чувство времени подходит нам созданием, имеющим вполне конкретные и специфические ожидания. На основании уже произошедшего мы представляем, как все должно происходить в будущем. Так мы и узнаем о разнице между тем, какими вещи оказались, и тем, какими им следовало оказаться». вследствие чего мы восприимчивы к сюрпризам, ударам судьбы, рушащим наши планы, вещам, которые соединяются, когда им положено быть по-одиночке, так несоединимое соединяется в рифме и каламбуре или сексуальное желание проскальзывает в повседневной жизни. Совсем как комедия, в основании которой зачастую лежит вторжение тела в царство мысли. Гегель назвал это «врезаться в столб». Оцените мою образованность. Каламбур и рифма позволяют звуковой составляющей слова смешаться с сонмом его значений. Очередной пример проникновения материи в мысль. Смех, подчеркивающий зазор между «есть» и «должно быть», служит и их объединению. Представьте смех от смущения, когда мы не знаем, как себя вести, чего от нас ждут, как перейти границу от вербального эмоционального К плотскому общению. Многочисленные связи между сексом и смехом, осмеяние сексуальных желаний и поведения других, любовники, насмехающиеся над распространенными способами выражения желания, социальная и физиологическая неуклюжесть, сопровождающая пробуждение влечения, чтобы описать все это, не хватило бы и целой книги. «Если веселая ха-ха выглядит до смешного странным», Это ощущение только усугубляется, стоит нам переключить внимание от теории смеха на само явление. Давайте послушаем, что происходит в компании людей, собравшихся вместе посмеяться. Вспоминаются слова экспертов. Смех редко звучит в ответ на традиционную шутку и анекдот. Общая игривость, компанейство и позитивный эмоциональный тон, а вовсе не комедия, обозначают социальные декорации самого естественного смеха. Короче, непринужденное общение. Мы, может, и собираемся, чтобы посмеяться, но смеемся для подтверждения нашей общности. Не разделить с нами смех — это отказ присоединиться. Мне это смешным не кажется. Значит, читай, я не разделяю вашу картину мира и вас самих не принимаю. Когда смех звучит практически непрерывно, а так бывает нередко, приступ за приступом, странность этого становится слышна. Диалектов смех кажется бесконечным множеством. Прысканье, смеху, ржание, рев, хихиканье, мычание, смешки в ладошку, фырканье, гогот. Каждый обладает собственной звуковой структурой. К тому же для каждого вида существуют определенные причины и обстоятельства – «Смех-код» прописан так же тщательно, как и «дресс-код». То, какую форму принимает ваш смех, сообщает окружающим, какой вы человек. Среди хихикающих есть нервные, и впечатлительные школьницы, которые еще и посмеиваются в ладошку, прикрывая рот рукой, в том числе, чтобы заглушить звуки, которые могут из него вырваться, с доли ехидства». Самое понятие «смеяться в ладошку», услышанное из уст великолепного комика Фрэнки Хауэрда, всех нас превратило бы в хихикающих школьниц. Мужчины из высшего света, как их обязывает положение, ревут от смеха, заливаясь с высоты своего богатства и хорошей спортивной формы на весь окружающий их недостойный мир. Фыркают хитрые и недобрые, что ясно и по самому слову, к тому же напоминающему нам о содержании носов тех, кто смеется, не открывая рта, так что воздух выходит с таким противным звуком. Прыскающие и гогочущие в целом получше, они менее заняты другими, веселее, в их смехе есть что-то теплое, они, наверное, и руки потирают от удовольствия. Те, кто ржет, целиком захвачены смехом, что даже хорошо смотрится, если только не продолжается слишком долго. В любом случае, они это вряд ли со зла. Утробный смех кажется естественнее и добрее, чем рассудочный, слишком сдержанный и неэмоциональный. Хохотуны выдают смех большими порциями, когда в себе его уже держать не могут. Конечно, есть виды смеха, вызываемые болью, Дикий дьявольский хохот проклятого, истерический смех паникера, чья звуковая структура объясняет нам не столько его значение, сколько обстоятельства, в которых такой смех родился, с сопутствующими выражениями лица. Вообще термин «звуковая структура» звучит слишком серьезно, когда речь идет о таком спонтанном или естественном. В любом случае, все мы знаем, как смеяться, раз обстоятельства обязывают и анархическом явлении, как смех. Смех по принуждению – один из примеров человеческого поведения, когда симулируются спонтанные порывы, имеет место не только у подчиненных. Недавно я наткнулся на упоминание об этом исследовании о заглавленном безрадостной интеллектуальной смешке, которую можно услышать во время книжных презентаций в книге «Зейди Смит. О красоте». «Удивительно жизненно описано. Замечательная дискуссия о смехе по принуждению, речь идет о XVIII веке, однако это актуально и для нашего времени есть у Вика гетрелла. Он приводит рассказ доктора Джонсона о некоем человеке, который недавно прибыл в Лондон, и осознает, что для того, чтобы быть принятым в джентльменское общество – следует научиться смеяться в нужный момент не с целью повеселиться, а в качестве одной из разновидностей искусства подхалимажа. Вместо того, чтобы смеяться, дабы продемонстрировать свое удовольствие, теперь я смеюсь, желая это удовольствие доставить. Между тем, внешность, как известно, обманчива. Смеховое дизобелье прячет под собой тесные правила корсеты, управляющие акустической формой. Это с любовью было изучено исследователем смеховых наук, психологом и нейропсихологом Робертом Провайном. Первичное действие весьма примитивно. На основе спектрографических звуковых исследований смешков, визгов и хмыканий он обнаружил, что у смеха есть собственная отчетливая характеристика. Смех состоит из серии произнесенных слов – каждой длиной приблизительно 75 миллисекунд, повторяющихся через регулярные интервалы в 210 миллисекунд. Строго дисциплинированная звуковая структура и в дальнейшем остается упорядоченной. Каждый конкретный смех должен придерживаться определенного гласного. Можно выбрать «ха-ха-ха» или «хо-хо-хо», но ни в коем случае «ха-хо-ха-хо». -ха Произнесению таких акустических гибридов что-то мешает. Если существуют вариации, то только в первом или последнем слоге. Провайн называет уха ха или ха или «ха-хо-хо» допустимыми вариантами. Структура заметна во всех видах смеха. Вот почему мы понимаем, что ржанье и хихиканье, хохот и хмыканье – все это принадлежит к одной поведенческой группе. Есть еще несколько общих черт. Взрывные приступы хохота имеют явную гармоническую структуру. Каждая гармония является волной из низких частот, около 503 Гц у женщин и 276 Гц у мужчин. И смех во времени симметричен. Запись приступа смеха, проигранная в обратном порядке, звучит так же, как и в изначальном виде. Единственная симметрия в амплитуде. Смех склонен... где крещендо по мере продвижения от первых звуков к последним. Просто воздух заканчивается. Я остановился на акустической структуре смеха, чтобы подчеркнуть его практически абсурдность, только усиливающуюся стоит нам задуматься над поводами, которые этот смех вызывает. Пусть мы можем, как мне кажется, увидеть связь между щекоткой и традиционным вызываемым ею хихиканьем — но понять связь между смехом и каким-нибудь сардоническим замечанием относительно корявого перевода или цитаты из Аристотеля, без того чтобы не начать каким-либо еще стандартным способом обращаться с воздухом, сложно. Несоответствие между сугубо изощренными или, по крайней мере, абстрактными поводами для смеха и самим процессом — горькое свидетельство нашего особенного положения — того, как мы используем имеющееся у нас физическое тело, чтобы выражать себя и противостоять всякого рода случайностям и обстоятельствам, которых телу не предусмотреть. Конечно, это не так странно, как в сексе, этом распространенном источнике смеха, в котором погружение эрегированного пениса в самоувлажнившееся влагалище – выдают себя за адекватное выражение эмоций высшего порядка, вызванных чаяниями индивида его надеждами на то, что кто-нибудь его оценит, или сонетами, в то же время иллюстрируя восхитительный упадок мира их породившего. Более подробно мы поговорим об этом в главе 9